Ваш владел этим призом, обыграв сначала шотландский Глазго Рейнджерс, а затем итальянский Милан. Бавария Косини в 75 -го два года подряд выигрывала кубок европейских чемпионов, но еще ни разу не владела огромной серебряной вазой, весящей более 20 килограммов и отделанной по периметру чистым золотом. И потому ее намерения были не менее серьезны, чем наши. Клуб из Мюнхена считался и не случайно кубковой командой, что было еще раз подтверждено весной, когда Бавария в Париже нанесла сокрушительное поражение английскому лицу, не без оснований рассчитывавшему на кубок чемпионов. Дело в том, что Бавария, как писала пресса, переживала естественный и неотвратимый для любой команды период смены поколений. И в чемпионате ФРГ 1974-1975 годов профессиональные команды Западной Европы играет с осени до весны, заняла более чем скромное место десятое. Однако несколько дней спустя Бавария получила Кубок чемпионов, и вновь её звезда загорелась с не меньшей яркостью, чем прежде. На расстоянии, да еще ориентируясь на зарубежный пресс, недко не преследующей далеко не чисто спортивные цели, трудно было разобраться, что же действительно представляет собой команда, где играли такие звезды, как вратарь Зет Майер, это о нем тренер Баварии сказал, он сегодня хорош, как львящим в свои лучшие времена, чемпион мира 74, защитник Шварценберг. Один из лучших европейских форвардов Герд Мюллер и, конечно же, Кайзер Франц, 30-летний Франц Бекенбауэр, о котором футбольные зарубежные прессы просто так слагала легенды. Первый матч был назначен на 9 сентября на Олимпийском стадионе в Мюнхене. Мне уже пришлось там играть в 1972 на Олимпиаде. Улетали мы из Киева не то чтобы в расстроенных чувствах, но далеко не в приподнятом настроении, которого вполне можно было бы ожидать от предвкушения встречи на столь высоком уровне. Было ясно, что не выйдут на поле Веремеев, он отбывал дисквалификацию ещё за матч с голландским клубом ПСФ Мунтян, еще не выздоровевший после травмы, полученной в Днепропетровске, Анищенко и Матвиенко не могли оправиться после игры в Испании. Из Изменхина Не велась ни телепередача, ни радиорепортаж. Может, она и к лучшему, все таки первый раз на таком уровне играем, заметил Буряк, когда мы устроились в салоне самолета. Дома будем выступать, вот тогда жаль, если выиграем, а никто не будет видеть, сказал я. Грустно выходить на поле, когда не чувствуешь поддержки, когда никто не видит тебя. Я вспомнил, как прощался с мамой, Она отвела меня в сторону и напутствовала такими словами: "Подумаешь, Бавария, ну еще одна команда. Сколько ты их сынок уже видел? Ты постарайся, как умеешь. Мы с отцом не уснем, пока не узнаем результат. Может, телеграмку дашь? В Мюнхене нас встретили доброжелательно. Были журналисты, телевидение, обычная суета. Спал я плохо. Среди ночи поднялся и долго стоял у окна. Но это состояние и отдаленно не напоминало моих сомнений перед матчем в Базеле, Тогда я мучительно старался решить главный вопрос: играть или нет. Теперь меня охватило нетерпение, буквально лишившее сна. Мне хотелось приблизить тот напряженно волнующий момент, когда мы станем друг против друг друга Динамо и Бавария. И вот мы стоим друг против друга. И трибуны, почти доверху забитые людьми, бурными криками встречают каждое имя называемое диктором. Мы тоже с волнением слушаем все знакомые и незнакомые имена и всматриваемся в лица соперников. За баварию играет Майер, Хорсман, Дюрнбергер, Шварценбек, Бекенбаур, Вайс, Вундер, Вундерцобль, Мюллер, Роммиге, Капельман. За «Динамо» Рудаков, Коньков, Зуев, Фоменко, Решка, Трошкин, Дамин, Слободян, Колотов, Буряк и я. Первые минуты матча мы словно боимся отходить от собственных ворот. Так во всяком случае могло показаться тем, кто сидел на трибунах. Но это не было истиной. Мы не собирались играть в защитный вариант.